Время действия. Второй час ночи. Место действия. Школа Керин. Коридор женской части общежития. По коридору идет Юнми, держа за длинную ручку зеленую пластмассовую корзину и катя ее за собой по полу. В корзине горкой навалены друг на друга черные пластиковые пакеты. Юнми Ми идет по коридору, поглядывая на номера дверей. Видно, что ищет какую-то определенную. Наконец, дойдя до нужной, она останавливается, делает два шага к двери и начинает дубасить в нее кулаком. «Кто там?» – наконец спрашивает изнутри испуганный женский голос. «Сова, открывай!» – наклонившись к щели, кричит Юнми. «Медведь пришел!» «Какой медведь? Нет тут никакого медведя, уходите!» «Йосыль, открывай! Это я, Юнми. Срочное дело!» «С ума сошла!» Выглядывая в приоткрывшуюся дверь, спрашивает Юсиль, кутаясь в мягкий белый халатик. «Чего надо?» «Купи шматье», – улыбаясь, предлагает Юнми. «Чего?» – нахмурившись, переспрашивает Юсиль. «Офигительные вещички», – говорит Юнми, оборачиваясь и нагибаясь к стоящей на полу корзине. «Все мужское, эксклюзив». «Вот», – говорит она, взяв в руки лежавший сверху мешок и прочитав написанное на приклеенной к нему бумажке, Вещи господина Сынри: рубаха, джинсы, носки, туфли. А вот, беря следующий мешок, говорит Юнми: "Вещи барабанщика". Но он оказался хитрецом и носки ставит на кон не стал. Поэтому Юнми с разочарованием цокает зубом. Носков в комплекте нет. "Купи", предлагает она онемевшей потенциальной покупательнице. "Оптом дешевле". «Любая вещь из комплекта на выбор – дороже». «Что ты с ними сделала?» – ужасается Юсель. «Ты что, их убила?» «Зачем?» – обижается Юнми. «Я совсем не кровожадная. К тебе вот первая пришла, зная, что ты большая поклонница. Хоть мы с тобой не ладим. Да живы они, я их в карты обыграла». «В карты? Ты что, играла с ними в карты на раздевание?» «Все было совсем не так, Онни. Как тебе приходит в голову?» «Как ты могла их обыграть?» «Слушай, брать будешь или нет?» «Они там голые сидят, а ты все ахаешь да охаешь. Сколько можно?» «Голые?» «В трусах, а барабанщик еще в носках». «Я сказала, что поехала за помощью. Они ждут. Ждут и надеются. Будешь брать?» «А то у меня еще есть адреса поклонниц». Уж они-то без вопросов спасут, Сэн юнми угрожающе встрахивает пластиковым пакетом с вещами. «Сколько?» – спрашивает Юсиль. «Миллион вон», – называет цену Юн Ми. «Сколько?» – вытаращивается на нее покупательница. «Думаешь, любовь стоит дешево?» – осуждающий смотрит на нее продавщица. «Вот только и болтают о чувствах. А как только нужно подтвердить их чем-то реальным, сразу... О это так дорого, давайте я подумаю!» «Но миллион – это действительно дорого!» – возмущается Йосель. «Ты неправильно оцениваешь», – говорит Юнми. «Миллион стоит не мешок с вещами, а уникальный шанс продемонстрировать крепость своих намерений. Когда тебе еще представится возможность спасти парня из трагической ситуации?» «Да никогда в обозримом будущем!» Йосель задумывается. Бери убеждает ее Юнми. Опа, все одно тебе деньги вернет. Он же благородный. А если не вернет, то будет должен до гробовой доски. Давай 800 тысяч, делает последнюю попытку сбить цену Йосель. А? Выпить их нижнюю губу, Юнми отрицательно крутит головой. Уникальный случай, говорит она. Плюс эксклюзивная доставка. Даром, считай, отдаю. Но у меня нет столько наличными. Растерянно лепечет Юсиль. Банкомат внизу, напоминает Юнми и торопит. Если решила, давай быстрее, я спать хочу. А мне еще четыре комплекта пристроить нужно. Чуть позже. Коридор общежития школы Кирин. Несмотря на то, что часы показывают два часа ночи, в коридоре царит внезапное оживление. Постоянно растущая толпа девочек в пижамах и наброшенных на них сверху халатиках зажала в углу юнми, отгородившуюся от них зеленой корзинкой. Девочки хватают из корзины мешки, вытаскивают из них вещи, трясут ими в воздухе, торгуются с хозяйкой, ссорятся друг с другом, начиная делить приглянувшиеся вещички. Юнми приходится следить, чтобы все не растащили, отбирать вещи, которые тянут в разные стороны, с риском порвать, торговаться, объясняя, почему так дорого, и принимать деньги, В общем, торговля идет нешуточная. Девчонки обсуждают события. Бегают за деньгами вниз по лестнице к банкомату. Бегают за подругами. Те, кто купил, бегают одеваться и красятся. В коридоре стоит Гоман и Гвалт. Примерно полчаса спустя. Подволакивая ноги, Юнми входит в свою комнату. Чуин, ты спишь? Спрашивает она, с размаху плюхаясь задом на свою постель и откидываясь на спину. «А? а что?» – просыпается Чуин. «Юнми, ты чего? Пора вставать? Я проспала? Сколько времени?» «Третий час ночи». «Третий час? А, а почему ты не спишь? Почему в одежде?» «На распродаже была». Сарказмом в голосе отвечает Юнми, собирая силами, чтобы встать с кровати и пойти в душ. «На распродаже? Но разве не поздно ходить в такое время на распродаже?» Чу Ин озадаченно смотрит на соседку, плохо соображая после сна. «Я сама продавала», – говорит Юнми, упираясь руками в кровать перед рывком. «Шмотки Амкис, я тебе принесла носки барабанщика». «Носки барабанщика?» Ошарашенно повторяет Чу Ин, перестав вообще что-то понимать. «Зачем?» «Как соседки говорит Юн Ми и, собрав волю в кулак, поднимается на ноги. «Бесплатно. Должны же у тебя быть бонусы от проживания со мной», – говорит она, начиная расстегивать на себе одежду. И советует. «Иди быстрее, пока парни от девчонок не поразбежались. Я носки для тебя от них спрятала. Если бы они их у меня нашли, убили бы». Чуин начинает думать, что из них двоих кто-то сошел с ума.